«Депрессия? Какая нахер депрессия? И это ты так лежишь, потому что депрессия? Да ты с ума сошел. Какая на асфальте может быть депрессия?» Я на катер бежал. Это был последний катер. Он уходил в 12 ночи. Меня отпустили со службы так, чтоб я не успел, а я добрался. Восемь километров бегом на повороте сел в автобус. Сорок минут на нем езды, и как из него вылез, до бухты еще два километра. А катер вот он, а перед ним идет погрузка ракет. Дорогу перекрыли. Я подбегаю весь мокрый, а меня не пускают, и катер уходит на моих глазах. Вот это был удар. У меня тогда просто руки повисли. Сил никаких, все отдал этому броску. Я потом постоял-постоял и пошел назад. А поземка... В лицо летит ледяная крошка, сечет его в кровь, автобусов нет, попуток нет, ночь, свет только от снега и 30 километров до поворота. В гору пешком, с горы бегом, чтоб пот, который по спине струится, не остыл. А ты говоришь депрессия. Какая нахер депрессия? Швартовщиков смыло. Никто даже не остановился. Никто никого не искал, потому что вода минус 2 градуса, жидкий лед. Плюхнулся в нее остановка сердца и плавай потом оранжевым поплавком. Трос выбирать, а он на морозе с ветром к рукам липнет, потому что рукавицы дырявые. Отлома, спина дрожит и ноги. В тепло попал, уснул на подоконнике. Мы света белого не видели. У нас идешь по кораблю и думаешь, ну вот, ничего не случилось. Пока ничего не случилось, хорошо, что ничего не случилось. А когда случалось? Иногда так случается, что если сразу начинаешь говорить, заикаешься. И тогда выдохнуть надо, сказать себе 15 раз скороговоркой «все будет хорошо», и потом уже можно разговаривать. А паника – самое страшное, что можно придумать. Люди на людей не похожи, на навстречу бегут, и ты принимаешь их на себя. Ты их должен остановить, задержать, иначе всем труба. А они такие сильные, просто беда. Они к в руку толщиной ломают, как спичку. Они на бегу кучей зарываются в ящики лицом, прячутся, забиваются в щели. Они лбом раздвигают трубопроводы, мнут на лице все кости, срывают руками клапаны. А ты схватил лом с аварийного щита и на них сломом. А они ударов не чувствуют. Понимаешь ты это, не чувствуют. И тогда приходится орать. Так орать, что не знаешь, откуда у тебя только голос появляется. А ты говоришь депрессия. Какая на асфальте может быть депрессия?